Глава девятая. Слишком хорошо для правды. Часть вторая. Я отыскал дом Химино довольно быстро и неверяще на него уставился. Во-первых, я просто не мог поверить, что это действительно ее дом. Сначала у меня были подозрения, что здесь живет другая семья с такой же фамилией. Однако в этом районе не было других домов с фамилией Химино. Никаких сомнений. И... Она живёт именно здесь. До переезда Химена жила в доме сказочного японского стиля, и моему детскому мозгу казалось, что он очень подходит девочке с иероглифом Химе принцесса в имени. Однако, место, которое я нашёл по карте, было захудалым жилищем, настолько невзрачным, что вы забудете его через 5 секунд. Недолго думая, я нажал на дверной звонок. У меня всё ещё было такое ощущение, будто её там нет. Я звонил три раза, по 3 минуты каждый, но никто так и не подошёл. Подумав, что к вечеру кто-нибудь обязательно объявится, я решил убить время неподалёку и стал рассматривать карту, распечатанную в колледже. Публичная библиотека попалась мне на глаза. После посещения подобного места в колледже во мне разгорелось небольшое желание что-нибудь почитать. На вид небольшая чистая библиотека, но первый же шаг внутрь дал мне понять, что здание довольно старое. Тяжёлый запах и пыль, как в заброшенном школьном здании. Однако книги были упорядочены и вообще в полном порядке. Я задумался, какие книги прочитать перед смертью, или, говоря иначе, какие книги будут полезны мне перед смертью. «Думаю, сейчас я читал бы только такие книги. Не хочу читать те, которые уже потеряли свою ценность. Как они могли мне понравиться? Возможно, через месяц все было бы иначе, но сейчас я выбрал таких писателей, как Пол Остер, Кенджи Миязава, О. Генри и Хемингуэй. Не самая интересная подборка. Все книги, что я взял, были короткими. Не потому, что мне такие больше нравились, просто не хотелось читать длинные истории». Боюсь, банально не хватило бы терпения. Пока я читал о Генри «Дары волхвов», Мияги, сидевшая рядом со мной, придвинулась ближе и посмотрела на страницу, которую я читал, затем на меня и снова на страницу. «Хочешь попробовать читать и наблюдать одновременно?» – прошептал я. «Что-то вроде того», – ответила Мияги и придвинулась еще ближе. «От нее явно исходит некий успокаивающий аромат», – подумал я. Я читал до тех пор, пока библиотека не закрылась в 6 вечера, разумеется, периодически выходя на улицу, чтобы покурить и дать глазам отдохнуть. Это был мой первый опыт совместного чтения. В общем, было по-своему неплохо. Я думал не столько о своих чувствах, сколько о чувствах Мияги, когда она читала тот же момент, что и я. После библиотеки мы направились назад к дому Химино, но когда я снова нажал на звонок, оказалось, что никто ещё не вернулся. Полностью осознавая, что могли подумать соседи, я прождал перед домом еще час. Солнце зашло, и на столбах линии электропередачи зажглись огни. Количество окурков под моими ногами все возрастало. Мияги неодобрительно на них посматривала, потому я взял переносную пепельницу и быстренько все собрал. Кажется, лучше попытать счастье в следующий раз. Не буду отрицать, что в каком-то смысле даже рад, что Химино так и не появилась. На обратном пути, похоже, я не туда свернул, и мы оказались в торговом районе, вдоль которого были выложены бумажные фонарики. Так как здесь я бывал редко, мне потребовалось время, чтобы осознать, что это совсем рядом с домом моих родителей. Кажется, в храме сейчас проходит летний фестиваль. Я проголодался, поэтому, оставив кап на стоянке, пошёл между вкусно пахнущими лавками, выбирая, чем перекусить. Я не видел такого фестиваля с 10 лет. Просто перестал на них ходить после ухода Химина. Фестиваль был небольшой, всего на 10-15 ларьков, но от этого он казался особенно оживлённым. Чем меньше вокруг развлечений, тем больше людей увлекает то, что у них есть. Всё шло по плану. Я купил сукияки и сосиски. Но потом меня охватило какое-то безумие, и я решил отовариться в каждой лавке. Я купил такояки, кори, жареную кукурузу, усуяки, жареную курицу, сахарное яблоко, шоколадный банан, курицу гриль, кальмаров и сок. И понёс всё это к каменным ступеням. Зачем вы всё это скупили? спросила шокированная Мияги. Исполняя свою детскую мечту, я не смогу съесть всё это в одиночку. Будешь помогать? Мияги неуверенно протянула руку к моему пакету и начала поедать усуяки. К тому моменту, как мы закончили, мы всей душой возненавидели запах еды. Желудки у нас были маленькие, поэтому произошедшее можно было сравнить с попыткой проглотить волейбольный мяч. Мы так объелись, что какое-то время даже вставать не хотелось. Мияги с надменным видом лизала сахарное яблоко. С того места, где мы сидели, можно было наблюдать за всем фестивалем. Узкая дорожка, ведущая к храму, была заставлена тележками и двумя рядами бумажных фонариков. Как взлётную полосу, освещавших окрестнее в красные тона. Все прохожие выглядели счастливо. Короче говоря, ничем не отличалось от того дня десятилетней давности. В тот день всё было точно так же. Кимино и я сидели на этих самых ступеньках и смотрели на таких же весёлых прохожих. Здесь же мы пришли к соглашению, что не стоит смешиваться с ними, и ждали, когда нас признают и поймут. И тогда Химена сделала своё предсказание. Ничто замечательное случится летом через 10 лет, и тогда мы наконец заживём счастливой жизнью. Кроме того, она тогда сказала, что если мы не найдём себе пару и останемся невостребованным товаром, то должны быть вместе. Но ну, сейчас то самое лето, на которое она так надеялась. А девушки, давшей это обещание, не то, что не было на полке магазина. Она стала товаром б/у, а моя жизнь подходит к концу, в то время как я не просто никем не востребован, но ещё и забракован. Как итог, у нас обоих не было пары. Мы снова остались в одиночестве. Интересно, где сейчас Химина? Чем она занята? Я вновь молился храму, окружённому стрёкотом цикад. Прошло довольно много времени. Я услышал, как Мияги снова пишет в своей книжке карандашом. Фестиваль подходил к концу. Я поднял голову, собрал мусор и аккуратно поднялся. Кто-то поднимался по лестнице. Было слишком темно, чтобы разглядеть лицо, но в мгновение я увидел эти очертания, и моё время остановилось. Моё сердце замерло. Некоторые вещи слишком хороши, чтобы быть правдой. По крайней мере, так говорят. Я чувствовал, что каждая клеточка моего тела дрожала от радости. С каждым шагом этого человека эти клетки вспоминали всё, начиная с того дня, когда мы впервые встретились в 4 года, и заканчивая тем летним днём, когда она переехала. По крайней мере, мне так показалось. Хотя она выглядела иначе, чем 10 лет назад, но это еще не значит, что я не смогу ее узнать. Когда она подошла достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть лицо, я позвал ее охрипшим голосом. «Химина». Девушка остановилась и окинула меня пустым взглядом. «Усануки?» Отозвалась она тем же голосом, который мог принадлежать только ей. «Химина». Конец девятой главы